Проснулся сам, выспался, пока умывался, пока завтракал, все время размышлял. «Да, я в среднем судне, как ни крути, но мне все так же нужен буксир, пусть и не самый крутой. Пищевой синтезатор выдал яичницу, вполне неплохого качества. К слову, когда мы проходили службу у флотских, для нашего пищевого синтезатора выдавали пищевые картриджи, но худшего свойства». Чувствовался химический привкус. Из такого материала синтезатор тоже блюдо готовить не мог. Точнее, нормальный не мог. Пришлось пользоваться теми картриджами. Мои, более дорогие, были убраны на склад. А куда деваться? Есть что дают. У нас часто пассажиры были из экипажей разных кораблей. Выданные картриджи летели только так. Потом, после службы, уже свои достали. Разница заметна была сразу. Вот и сейчас лакомился отличной яичницей. Работа судовых систем мне не мешала. Мы находились в Гипере. Крис сейчас в капсуле. Я узнал у Искина, так что спокойно завтракал и размышлял. Кстати, его уже стоит почистить. Да, и вообще провести проверку всех систем судна и компов-дроидов. На борту были сотрудники ИСБ, вполне могли что-нибудь оставить или подкинуть. Что пяток закладок на искине, так это даже не обсуждается, наверняка есть. Хм, а ведь спец, что работал с бортовым компьютером, наверняка поймет, что тут поработал неплохой программист. Многие моменты на это укажут. Причем применялись и хакерские техники, как бы меня не спалили. Хотя дело сделано, уже ничего не исправишь». Будущее покажет, как все сложится. Радовало только одно. Я занимался пси-ремонтом разного корабельного оборудования в своей каюте. Там сенсоров наблюдений нет. Ну, заносил горелые, выносил рабочие. Поди подкопайся. Скажу, проводил обычный ремонт, собирая из трех блоков один рабочий. А порадовало меня то, что я пока так и не принялся за пси-ремонт судовых систем «Жука». Вот это уже не объяснишь. В планах такое было. Планировал довести состояние судна до совершенства, чтобы как новенький был. Но я еще нарабатывал опыт, не хотел навредить судну неопытностью. Так что никаких таких работ на борту пока не проводил. Но если буду что-то делать, сразу подтирать информацию в памяти из Кина, да так, чтобы этот участок не восстановили». У меня еще восемь корпусов припрятано, что мой жук упрёт. Буду копить на средний буксир. Его минимальная цена — 200, Смотрел, что есть в продаже. Но судно убито. Тысяч за пятьсот можно уже неплохой корабль найти. Поищем. Причем стоит отметить, что мне не только островы больших крейсеров нужно утащить, но еще и фюзеляж легкого линкора. Значит... Нужен такой буксир, чтобы и корпус линкора уволок. А такое по силам и средним судам. Я глянул, что есть за модели подходящие. Оказалось, всего три буксира подходят из тех, что выставлены на продажу. Это большие корабли крейсерского класса тип «Норд» третьего поколения, тип навис и тип «Гиббон», оба четвертого. Все в районе 500 тысяч. Для таких туш цена вполне приемлемая. Разве что стоит добавить, что буксиры последних двух типов убиты напрочь. Хотя и могут летать, потому и продаются по минимальной цене. А «Норд» еще ничего. Думаю, брать модель «Гебон». Он крупнее всех. 70-метровая туша упрет малый линкор, но не средний. Тут уже и не потянет. Следующими за ним уже идут модели буксиров большого класса, вроде того, что было уничтожено разрушителем. Хм, название марки крейсера оказалось как раз в тему. Агибоны я восстановлю до ста процентов ресурса своими пси-способностями. Не сразу, но сделаю. Сначала на жуке потренируюсь, а потом на нем. Хотя до полноценного восстановления мне сил потребуется много. Наличных сил максимум на год работ не отвлекать ни на что. Так что потихоньку буду восстанавливать. Небольшими секторами самое критическое — убирать. На счету пока 80 тысяч. Я с последнего корпуса особо не тратился. Там только перевод на счет Крис будет. Очередная зарплата. Будем копить. А пока стоит проверить компы всех дроидов. Потом судовая скина по выходу из гипера, ну и продолжу ремонт горелых блоков. В трёме их хватает. Там, кстати, малый контейнер, уже почти полный доверху тем, что я отремонтировал. Забыл про них с такими новостями. Продам при следующем возвращении. В трюме лежат два гипердвигателя с лёгких крейсеров, прострелянные. Я уже наработал опыт на корабельных системах, закончу с тем, что накопил на восстановлении, и пора переходить на более сложные. Начну с них. Проверка дроидов показала, что закладки были только у бытовика. Когда только успели. В компьютер-капсулу я не лез, пока там Крис, а искин проверил при выходе из прыжка. В полете этого делать не стоит. Так и работал. Вот только оказалось, все не так-то и просто. Чем ближе мы были к системе, где укрыт корпус, тем чуечка моя начинала сильнее вопить благим матом. А уже ничего не сделаешь, мы в прыжке. Поэтому я и приказал Кейс. Готовься сразу прыгнуть обратно. Рассчитай его заранее. Похоже, нас ожидают неприятностей. Чуечка не подвела Мы оба находились в рубке, когда финишировали в нужной системе. В ней у газового гиганта и спрятан корпус легкого крейсера, к слову, предпоследнего. Остальные корпуса относятся к малым боевым кораблям. В системе оказалось два пирата. Фрегаты пятого класса, оба постройки нашей империи, с явно усиленным вооружением, двигались патрульным зигзагам, перекрывая большую часть системы. Мы вышли недалеко от одного из кораблей и сразу начали разгон, благо заранее координаты для прыжка в биты. Ждали именно нас. Это без сомнения. Потому что отреагировали пираты неприятно быстро. Развернулись к нам и выпустили рой ракет. Опасными из них были две первые с М-боеголовками. Вырубят нам всю электронику. А если заряды мощные, то и сожгут. И бери голыми руками. Уйти мы успели за буквально доли секунды. Еще чуть-чуть и сработали бы боеголовки. Чем ближе, тем больше шансов вывести энергосистему полностью. Это было близко. Смахивая капли пота со лба, пробормотала Крис. Да, в рабство бы не хотелось. Я-то ладно, да что с тобой сделать? Зная твою ориентацию, думаю, тебе будет тяжело выдержать. Сразу столько голодавших пиратов. Вы в курсе? Догадаться было несложно. Мы об этом не говорили, но вот к чему я пришел согласно наблюдению, видимо, тебя изнасиловали. Моральная травма осталась. Мужчин ты не терпишь, с трудом согласилась со мной работать, да и то вынуждена была. Есть подруга. Пару раз слышал имя Клио в нежных тонах. Ты с ней на связи в рубке была когда мы на Зерру возвращались. С учетом, что у тебя сестер зовут Дая и Анна, понять все было несложно. Честно сказать, ты меня интересуешь как хороший исполнительный работник, а тут ты то, что надо, это уже достаточно. Ладно, сейчас не об этом. Ты заметила, пираты ждали именно нас. Да, я обратила на это внимание. Тут, может быть, два вывода. Первый, они нашли корпус и устроили засаду. Два немалой ценности фрегата, что ловят какого-то мусорщика? Сомневаюсь. Но возможно. И второй вывод, нас слила ИСБ. Вся вкупе памяти и скина, где есть все координаты наших корпусов. Куда мы летим, догадаться несложно. Осталось два корпуса крейсеров. Если поставить засады у обоих, мы кому-то да попадемся... Проверить легко, разгоняйся и прыгай по вторым координатам, лови их. Причем выводи на границу системы, этого хватит, чтобы обнаружить пиратов, если они там есть, и смыться. Да, заранее составь маршрут ухода, чтобы уйти в прыжок как можно быстрее. А уходить будем вот к этому кладбищу с кораблями шестого поколения. Там мощная боевая система охраны прикроет нас от пиратов, скинут с хвоста если они на него сядут. Ну и подзаработаем обычным для мусорщиков способом, чтобы пустыми не возвращаться. А если пираты и у второго корпуса будут, то тут точно. И СБ слила. Мы уже вышли через три системы от той, где нас встречали. Так что, разогнавшись, снова ушли в прыжок. Успели до того, как появились преследователи». Крис засекла образование гипервыхода, в том месте появились возмущения. Да, тут все рядом, все корпуса попрятаны, так что в прыжке мы меньше минуты были и вышли на границы системы, как я и приказал. Крис врубила все, включая боевой радар, и мы просеивали всю систему, громко сообщив о себе. Вроде пусто. После минуты изучения показаний сказала она. Мы продолжали двигаться на большой скорости, заложив заметный крюк. Не факт. Может, та группа, что тут нас зажидается, умнее прошлых, и устроили засаду, попрятавшись. Где корпус, они знают. Устроить засаду — плевое дело. Вот что, по идее, их так найди. Сравни положение всех объектов с прошлым нашим посещением. И что сейчас видим? Есть несоответствие или нет? Крис, хватило минуты, чтобы выполнить задание. Ей это за пилоским пультом проще сделать, чем мне за пультом канонира. Да, и у меня сейчас своя работа. Есть три несоответствия? Воскликнула девушка. Давай на экран выведи. Мне хватило недолгого изучения показаний, чтобы вынести вердикт. Пираты, уходим в прыжок. Немедленно. Через четыре минуты мы прыгнули, полетели до того кладбища с кораблями шестого поколения. Как раз все четыре дня полета на пределе дальности, но выйдем в нужной системе, в безопасной зоне, очищенной от обломков. Я купил координаты восьми могильников с суднами этого ранга еще месяца два назад. Не без умысла. Сейчас восстанавливаю обломки и корабельные системы четвертого поколения. Редко пятого, а по цене они разнятся. Чем выше, тем дороже. Лучше уж сразу с шестым работать. Что по обнаруженным Крис-объектам, то один это явно пират с частью заглушенных систем, потому под Роданом особо не светился, как обычное небесное тело с металлом внутри. Далековато. Был бы и ближе, точно бы его опознали». Второй уже астероид, куда ближе к нам. Причем на записи полугодовой давности он висел в другом месте, теперь стал ближе к укрытому корпусу и заметно увеличился. Похоже, его отбуксировали туда, ну, скорее всего, зацепив транспортным лучом, и какой-то пират прижался к нему. Третья находка — это еще один астрономический объект. Кто-то запустил и он пролетал нашу систему. — Неинтересен. — Все это я объяснил Крис. Та просмотрела данные мониторинга, сравнила и согласилась со мной. — Действительно, засада. Теперь уже стало ясно, что нас ждали, и слила информацию ИСБ, ну или кто-то из их сотрудников, имеющих доступ к этой информации. Причем, вернувшись, я сообщу об этом, но не местном, а в Центральное управление. Пусть ищут оборотни. Ненавижу эту службу. Эй, это у меня еще земли. Эхо, подставы. В прыжок ушли нормально. Мы пообщались немного с Крис, и та отправилась учиться. Она активно поднимала базы. Все уже во втором уровне. Еще одну в третьем повысила. Сейчас вторую начнет. Она отчитывалась по учебе, держала меня в курсе. Ну, а я направился в трюм. Я уже оборудовал самодельную техмастерскую, видеофиксаторов в ней нет, я убрал. Мои действия Искин не пишет, но пару динамиков сюда вывел, чтобы он мог общаться со мной по громкой связи, ну, если будет что-то срочно. Что я могу сказать? Пока мы летели эти полных 9 дней за корпусом и неожиданно встретили пиратов, я все свободное время тратил на восстановление и все реконструировал. Сам в шоке. Поэтому последние сутки до выхода работал с обоими гипердвигателями, они лежали на полу правого борта. Мне помогал инженерный дроид. Мало того, что поднимал их, так и имел встроенный технический сканер и анализатор, здорово помогающий мне изучать повреждения. Но за ремонт я пока не брался. Составлял план восстановления и сколько материала уйдет на заплаты. Ну, у меня деталей, которые я использовал как доноры, хватало. Часть из них потрачу, а то выкинуть хотел. Кстати, не менее трети восстановленных блоков от корабельных систем были повреждены не от боя, а от вакуума, который не переносили. Вот я и чинил подобные дефекты. Теперь можно повторно использовать... Сейчас же трое суток полета, во мне полно сил, вот решил заняться восстановлением одного гипердвигателя. Аккуратно. Не хотелось их попортить, оба пятого поколения. Примерная стоимость даже подержанных в районе ста тысяч кредитов. Да-да, как корпус легкого крейсера в Вы будете в шоке, да я и сам удивился изрядно. Но за время пути мне удалось уже восстановить один гипердвигатель полностью. Он теперь как новый. Ни следа повреждений, выправлены все вымятины. Майдроид провел диагностику, оборудование со всех сторон. У него есть такие программы. И получил полностью рабочий отклик. «Поставь его на какой-нибудь корабль, и тот спокойно даст возможность уйти в гиперпространство». Только вот проверить бы его. Второй гипердвижок пошел как донор. Просто в них слишком много редких материалов было, а в корабельных блоках такие не встречаются. Этот второй и для других гипердвигателей будет полезен. Пусть лежит. Я подумал, и за оставшееся время его на слитки разобрал. Сложил их у стенки и. Вот теперь материал есть. Да, и остальные ненужные блоки тоже на заготовке перевел. Еле хватило сил. Поэтому, когда мы вышли в нужной системе, я был сильно уставший, снова все истощение похоже, заработал. У меня это постоянно. Когда закончил, только успел принять душ, Крис тем же занималась после капсулы, потом в рубку и на выход. Кстати, дальность моего всевидения увеличилась эти месяцы. Да ведь уже год здесь прошел. Сам удивился, когда узнал об этом. Все в трудах, а кипчела. Так вот, дальность видения увеличилась серьезно. На данный момент вижу на 22 метра, а вот манипулировать силовой ковкой могу не дальше трех. Так что, Крис, в душе я видел. Ну, конечно, подсматривать нехорошо. Ну уж очень хочется. Классная у твоей фигурка. Выход в этот раз прошел благополучно. Пиратов не было. Сразу началась быстрая перекличка между скинами. Свой я подчистил. Там действительно было шесть закладок. В основном жучки на выдачу информации по специальному коду. Владелец об этом знать не должен. Все убрал. А при выходе... Сразу пришел запрос от Искина, чтобы ронял систему. Флотских тут нет. Коды бортового оборудования прошли, но и буксир записан за государственной программой демилитаризации, так что имею право тут находиться. Искин охраны дал зеленый свет. А вот дальше не его дело. Он охраняет кладбище от внешней агрессии, управляя множеством артиллерийских и ракетных моделей. А то, что на территории могильника происходит, ему плевать. Поэтому бои за лакомый кусок тут бывают, случаются среди мусорщиков. Главное, чтобы не десять на одного, иначе скин кинохраны вмешаться. Еще при выходе наши сканеры и радары завыли, ослепленным множеством работ боевых радаров кораблей кладбища. Да, некоторые еще живые, и активно отбивались от мусорщиков. Жертвы среди них случались, и немало. Мы же покинули зону, очищенную для выхода для прыжков в другом месте, и направились вглубь захоронения. Там мельтешили малые суда мусорщиков, боты и челноки. Все границы тут уже очищены, одни корпуса остались. Вот их мы и изучали. Да, найдем подходящий фезеряш. «Крис, сделать техкарту и улетаем обратно». Девушка начала работать, и тут вылезла проблема. Ее базы техника по малым и средним кораблям не выше пятого поколения, а тут шестое. Она не может составить технические карты и поставить свою метку специалиста. М «Да, об этом подзабыл. Ну, не могу я все помнить». Ладно, выгнал инженерного дроида на обшивку, послал его из трюма к шлюзовой через жилой модуль. И как мы находили какой корпус, он проводил диагностику. А что, нужные базы были, такие как оценка повреждений? Составить документации не могу, я не инженер, экзамен не сдавал, но хоть буду знать, годный корпус или нет. Там были интересные корабли, попавшие под «М-удар», в них все сожжено. Мусорщикам они не интересны, а мне вполне. И корпус целый, и блоки можно восстановить. Мы привлекли внимание. Это было заметно. Мелькнуло несколько челноков, изучая нас. Скадно засек, как нас обследовали. А вот это уже наглость. Я тут же врубил боевой радар, сразу переполошив половину живых кораблей. Мусорщики тут на цыпочках ходили, стараясь не будоражить и скины погибших кораблей, в которых ресурс еще не подошел к концу, и они могли надавать плюх. Стоило отметить, что как раз такие суда их мало интересовали, а вот погибшие, что рядом были, где можно много ценного снять, вот они-то, да. Да, из жилых можно хорошо поживиться, забрать, что не используется. В эфире уже стоял мат, нам обещали всевозможные карры. Теперь кладбище дней 5 непроходимо, пока и скины не успокоятся. На что я резонно ответил, что сами виноваты. Нечего было меня сканировать. Однако стало ясно, что задерживаться тут не стоит. Мы, по счастью, нашли неплохой корпус большого боевого фрегата. Судя по остаткам модулей, это был редкий тип целеуказатель. Странно, что он цел и попал под М-удар, видимо, случайно. Обычно такие модели уничтожают первыми, еще на подлете. Слишком много неприятностей от них. Кстати, мы, когда двинулись к кладбищу, то освободили трюм от тех вещей, что там складированы, коим повредит вакуум. Восстановленные мной блоки и разное корабельное оборудование и сразу откачали атмосферу из нижнего отсека. Теперь, когда я осматривал разные корпуса, то у некоторых мы зависали. Мой инженерный дроид снимал все, что мне приглянулось, а технически под управлением Крис ловил, пущенные в нашу сторону, снятые детали и убирал в трюм. Такой вот подряд. Поэтому, когда мы нашли корпус фрегата, все пространство под палубой уже практически было заполнено. Одни гипердвигатели было пять плюс два небольших резервных реактора и три разных маневровых движка. Буду на них учиться. Физереж в порядке, так что Крис взяла его в захват, и мы направились к квадрату, где расчищено место для разгона и ухода в прыжок. Кстати, мусорщики были возмущены и тем, что мы забрали корпус. Самим не нужен, не увезти, не на чем. Но просто возмущались, нашли причину. А мы вскоре разогнались и ушли, возвращаясь к системе Зерра. Как звезды прыгнули нам навстречу, я сразу покинул рубку и отправился отдыхать. Крис тоже решила дать себе сутки отдыха между учебой. Отлично, выспался. Девушка у себя в каюте смотрит какой-то фильм, поэтому, позавтракав, я прогулялся в трюм. Там все завалено. Пришлось погонять моего инженерного, чтобы расчистил тропинки. И, прихватив его, а также скафандры с каюты, вышел на обшивку и, вцепившись за своего дроида, как всадник, переместился внутрь корпуса фрегата. Я же, видящий, изучал все фюзеляжи, вдруг тайники или что еще ценно найду, сквозь металл рассмотрев. Это не первый мой так обследованный остров. Я находил разные нычки, раз десять, но только три из них были не найдены другими мусорщиками. В одном рулон материи контрабандистов, от сканеров отлично скрываться скрывать и в двух наркота, и это на военных кораблях. Наркотики я уничтожил, и в прошлой жизни их ненавидел, хотя дружил с наркоборонами. между прочим, очень приятными в общине людьми. Правда, когда как... В этом корпусе я нашел два тайника. Точнее, шесть, но четыре найдены и вскрыты до меня. Они в каютах были. Мусорщики на них тоже охотятся и знают, где искать. Не обнаружили они два схрона на корме. Один вделан в силовую балку, очень качественно. Явно работа старшего техника. Внутри кофр для баз знаний. «Отличный технический тестер шестого поколения. У меня личного нет. Сегодня соберусь купить. Пользуюсь тем, что у Крис был и рабочая сумка. Внутри редкие и довольно дорогие инструменты. Явно специалист собирал этот инструментарий. Ну, спасибо ему за это. В тайнике, думаю, личное имущество техника было. А когда достал баул, взял его с собой, на всякий случай» и стал убирать находки, то и обнаружил второй тайник. Не так и далеко, метров в десяти. Вот чей это клад, я сходу не возьму сказать. Первое это ясно, что техника, ну, скорее всего, старшего. Да, и, возможно, единственного. Тут их много не нужно. Фрегат — это малый боевой класс. Хотя это же целеуказатель. Много ценного и дорогостоящего оборудования на борту, и инженер мог быть. Так вот, во втором тайнике были довольно разнообразные находки. Например, два небольших кофра с офицерскими игольниками. Так шестого поколения, как сам фрегат. Нет, седьмого. Потом два планшета, медицинский сканер и анализатор. Всего седьмого. Два мини-контейнера, судя по содержимому, с имплантатами. На этом по медицине все. Далее ручная ракетная установка. Она надевается на руку как перчатка. Броне с кафе стрелять можно без проблем. А так и без защиты может и обжечь струями огня. Небольшой комплекс размером с чуть удлиненный кирпич. Кажется тоже седьмое поколение. Два кофра с ракетами к нему. Уже немало перечислял. Но это... Это все же не все. В заводской упаковке был дроид и диверсант, седьмое поколение, как я предполагаю. Шестое мне все известно, а этой модели в базах нет. Все содержимое в баул не ушло. Часть дроид нес, ну и визуально смотрел корпус. Чистить его и чистить. Много интересного было. Например, горело оборудование щита для трюма. Восстановив, смогу поставить на свой, чтобы не откачивать воздух. А также оборудование маскировки. Хотя шестого поколения оборудование щита на трюм ставить на судно второго жирно будет. Продам, Восстановив, куплю третьего поколения, тогда нормально будет. Дроид отнес меня к шлюзовой, и пока я проходил шлюзование, вернулся на борт фрегата. Я им управлял дистанционно и начал снимать все, что меня заинтересовало. Трюм полон, придется складывать, снятые в реакторной. Там еще свободное место есть. Ну, а я в два этапа отнес находки к себе в каюту. Они покрылись капельками влаги, оттаивали. Тут и Крис вышла, у нее ужин на борту. Вместе посидели, и я сообщил, что мы пока задержимся на фронтире. Как через трое суток видим для промежуточного прыжка, «Меня маршрут до ближайшей вольной станции. Тут до нее как раз часов восемь лететь». Девушка направилась в рубку, решила рассчитать маршрут, а я стал усматривать находки. Свой планшет с программами для взлома поставил хакнуть один из двух гаджетов, найденных во втором тайнике. Второй планшет и тестер поставил пока на зарядку. «А залететь на станцию вольников стоит». Я все это просто не продам. Отберут. Седьмое поколение, да щедрой диверсант. Сам этот пункт пострадал от рейда имперских военных, но на удивление смог отбиться. Я так подозреваю, что ее владельцы и жители помогали мстить империи, пусть и не явно. Вот это место нам и предстоит посетить. Согласно информации, что имелось у моего эскина, Бывший хозяин судна бывал тут раза три. Станция большая на 15 миллионов жителей. Плюс еще 2 миллиона гостей разом могла принимать. Станции такого размера редкость. А это еще и четвертого поколения и продолжает модернизироваться. Злом идет, а я спать слишком устал. В остальное время до подлеток станции постараюсь потратить на восстановление счастья, снятых с регатоблоков, то, что быстро можно восстановить. Все видением уже навострился пользоваться как тестером, определяя, где долго буду возиться, а где быстро. Все восстановлю. Раньше в первые недели тренировок с восстановлением у меня максимум час уходил, и я пластом лежу с пси-истощением. Сейчас весь день могу работать без особых проблем. И тут даже не прокачка моего дара. Отнюдь, к слову, он на данный момент у меня уже Е6. Тут немного отвлекусь. Из-за частых магических истощений я стал неплохо прокачивать свой дар. Поэтому стараюсь почаще до истощения доводить. Да, и в опыте быстрее прокачиваюсь. Так вот, в чем разница. Представьте пси-щуп, коим я и провожу ремонт параллельно прокачивая телекинез. А чтобы руками не брать, телекинезом двигаю мелкие детальки. Для больших или руки, или дроид есть. Так вот, этот пси на первых порах терял в пространстве до 80% моей силы. Рассеивались. Плохо его контролировал. Поэтому работы шли медленно. Часто отдыхал, набирая сил. Да, и качество восстановления оставляло желать лучшего хотя тестер давал положительный отклик, но я-то видел. Большую часть времени при работах восстановления отдавал именно на контроль ПСИ-щупа, чтобы уменьшить рассеивание. Жаль, в СИ базе такого не было, до всего сам доходил. Чем меньше этот показатель, тем больше сил я сохраняю и дольше поработаю. На данный момент рассеивание у меня процентов 18, Остальное уходит на ремонт. Это сразу сказалось. И вместо часа могу весь день работать, пока не чувствую усталость от истощения. Что по что я учу. Уже запас сведений на половину третьего уровня поднял. Но пока капсула занята Крис, ей нужнее. Стоит быстрее прокачать до пилота среднего корабля. Теперь по станции «Вольников». Вообще нам, мусорщикам, не рекомендуется посещать станцию на фронтере без крайней необходимости. А вот так. Я сам подписывал договор, когда вступал, и там четко прописано не продавать находки в этой зоне. Если поймают за руки, потом не отмоешься. Да, и как объяснишь, откуда вдруг средства появились? Например, я для налоговой службы империи... Как открытая книга. Те по моим договорам продаж отследят легко каждый кредит. Налоги же платятся, а тут откуда взялась крупная сумма? Так что да, собираюсь охотки продать у пиратов в основном седьмое поколение. Включай диверсанта, хотя насчет него не решил. Может, оставлю. Эти деньги будут на чипах. как мой неприкосновенный запас. Можно делать покупки, которые не отследят. Но судно на них не купишь, это точно. Не объяснишь, откуда средства. Поэтому с собой буду брать мелочевку, что войдут в пару баулов. Такое не отслеживают и особо не обращают внимания. А вот если добычу грузовыми челноками буду вывозить, то да, поставят в позу. Главное планшеты взломать. Надеюсь, найти там коды к дроиду и к ракетному комплексу. Да, и вообще, информацию по проходкам».